Семён. Теперь Венька сам желал побывать в пансионате и подробно выяснить всё, что касалось прошлой жизни Колягиной Людмилы. Оказавшись за калиткой, он остановился, сунул руки в карманы, расправил плечи и, втянув пахнущий сиренью и свежескошенной травой воздух, велел: "Веди, давай, ты ж тут бывал, помнишь, где администрация?" Приходу их рещина не очень обрадовалась. Точнее, не обрадовалась совершенно. Сейчас деловитая, собранная в строгом на крахмалином халате она мало походила на ту находящуюся на грани истерики женщину, которая сама явилась в их свинькой кабинет. Добро пожаловать в колдовские сны. Она поднялась навстречу, протянула руку, которую Венька пожал, и, указав на стул, велела: «Присаживайтесь. Надеюсь, вы понимаете, что ваши визиты, как бы это выразиться... не совсем на пользу моему бизнесу мы обещаем постояльцам покой а от вас же одно беспокойство халённое холодное лицо черты резкие немного грубое отчего кажется что рищена сердита а может и вправду сердита чай кофе или сразу к делу надеюсь много времени вы не займёте вы уж простите но я вынуждена вас поторопить график у меня напряжённый работа много работников мало Теперь после того, как Людочка ушла, приходится Господи, да что это я? Вы извините, нервничаю. Не надо нервничать, Валентина Степановна. Мы просто пришли кое-что уточнить. Возникли некоторые дополнительные вопросы. Правда, Семён? Семёнке внуло, осматриваясь. Кабинет как кабинет, ничего интересного. Самый обыкновенный, небольшой. В углу массивный стол, мягкий стул. Над ним огромное зеркало. У стены еще один стол, узкий и длинный. На нем электрический чайник, пачка чая, банка с кофе и открытая коробка конфет. У противоположной стены редкому выстроились стулья. Винка, взяв один из них, предвёл к столу и сел напротив Реччины. Скажите, Валентина Степановна, что вы знаете о семье Колягина? Братья, сестры, прочие родственники? О семье? Она прищурилась, поджала губы. О семье Люда рассказывать не любила, она стеснялась того, что из деревни родом, понимаете? Хотя ничего деревенского в ней не было. Наоборот, она вся такая стильная была, умела выбирать одежду, краситься, за модой всегда следила, а вкусом обладала отменным. Решено вздохнула, бросив быстрый косой взгляд в зеркало, поправила прическу, тронула серьги-капельки и продолжила рассказ. Вообще, когда мы тут начали обживаться, только-только обустраиваться, тут дневать и ночевать приходилось. Из города-то не больно и поедешь, а из деревни близко. Но Людочка всё равно предпочитала или тут оставаться, или мотаться в город. Я её как-то спросила, почему так? Ведь дом же есть, как. Какие какие удобства? Всё лучше, чем в прежнем развале. А она мне ответила, что от тех удобств её тошнит. Что у нее с домом? Воспоминания жуткие, связанные и вообще. А что за воспоминания? Венька глядел на директрису снизу вверх, просительное и даже как будто заискивающее. Да я мало знаю. История, в правду, мрачная. Сначала бабка умерла. Ее Людочка очень любила, часто повторяла, что от нее и жизни научилась и вообще такой, как есть, стала. Ну, сильная, то есть. А потом в скором времени и мать заболела. Отца-то у Людочки не было. Точнее, он мать бросил, прямо так и вышвырнул из жизни и ни про неё, ни про дочь не вспоминал. Она от этого переживала, даже не переживала, а ну вот как будто сидела внутри такая злоба непонятная, что прямо страшно становилось. Вот заговаривает и замолкает, уставится в стену, и лицо такое страшное, понимаете? Винька кивнул. Семён тоже И ободрённая вниманием Валентина Степановна продолжила. Он вроде как знаменитостью был. Не знаю, правда или нет, но история как из романа. Он то ли режиссёр, то ли сценарист, Людочкина мама, начинающая актриса, которую соблазнили и бросили тут, забыли про неё и ребёнка. Ну, не силой, конечно, просто пойти и было некуда. Кому мать-одиночка нужна? Вот что ещё? Да, я про то, что в доме Людочка бывать не любила, рассказывать начала, да и сбилась. Ну ничего, ничего. Поспешила успокоить Венька. Всё по делу, Валентина Степановна. Спасибо вам большое, вы очень нам помогаете. Ради Людочки. Хотя ей бы и не понравилось, она жутко не любила, когда другие в её жизнь лезут. Так вот, значит, после бабушкиной смерти у Людочки мама заболела, а сама-то Людочка ещё ребёнок, в выпускной класс. Рак нашли. Вроде не оперибельный, а это приговор, понимаете? Винька снова кивнула. Людочка сказала, что тогда она к отцу поехала второй раз в жизни. Во второй? А в первый когда? Рещина растерянно замолчала, потом как-то совсем неуверенно пожала плечами и тихо ответила: "Не знаю, она не говорила". И неудачно. Не совсем. Сказала, что пригрозить пришлось. Папочка ее в политику лез, ему лишние волнения нафиг не нужны были, он и денег отвалел, лишь бы дочку не видеть. А потом вроде как сам решил помочь, врача посоветовал, профессора какого-то, который лекарство разрабатывал от рака. Она снова замолчала, сгорбилась как-то, съежилась и даже побледнела, хотя бледность эта, скрытая слоем пудры, была мало заметна, только темные румяна, словно бы стали ярче, выделив острые скулы. У меня самой мамы от рака умерла, пояснила Рещина. Мы с Людочкой ещё поэтому так хорошо друг друга понимали. Очень больно, когда такой близкий человек, а ты помощник в состоянии. А она пыталась, но лекарство было новое, неопробированное, и, в общем, Людочкина мама умерла не от рака, а от уколов этих, которые ей дали. И вышло, что Людочка как бы сама маму и убила. Вот. На этот раз молчание было долгим. Винка, кажется, растерялся, да и Семен, если по правде, понятия не имел, чего сказать. Когда она мне об этом рассказала, то я поняла, почему и в доме бывать не хочется, и видеть ничего там. Я бы этот дом вообще продала, а Людочка вот отказывалась, говорила, что помнить, и медальон свой за тем же носила, ну, но чтобы помнить. Какой медальон? такой кругленький, небольшой. Вот примерно где-то так. Валентина Степановна сложила пальцы колечком. Старинный вроде бы, золотой. Рисунок ещё помню, там лев был, как на гербах, знаете, на задних лапах стоял, а передние растопырены, и в них солнце держит. А Людочка часто медальон этот проклятым наследством называла. Директриса замолчала, постучала ногтем по столу и точно очнувшись, встряпенулась. А что, вы не нашли его, да? Простите, я, наверное, глупая. Я, наверное, сама виновата, что сразу не сказала. Но Людочка никогда, понимаете, никогда не снимала медальон. Она до жути боялась его потерять и на двойной цепочке носила. Это важно, да? Это очень важно, ответил Венька. Вы даже не представляете, насколько. И вправду важно. Медальона при потерпевшей не было. Это Семён хорошо помнил. За воротами пансионата Венька остановился, вытащил из кармана мятую пачку сигарет и закурил. Мешаясь с запахами доцветающей сирени, свежескошенной, но уже начавшей подсыхать на полуденном солнце травы, дым вплетался в общую картину сельской потарали. "Не, ты как знаешь, а я ей не верю". Венька потянул носом в воздухе и чихнул. Не, ну сам погляди. Сначала она говорит, что подружка не больно-то о прошлом трепалась, а потом берёт и выдаёт полный расклад. И что? А ничего. Вот смотри, росла себе Людочка в деревне, брошенная, забытая, никому не нужная, хотела в город вырваться, в люди. И тут бац, узнаёт, что папаша у неё оказывается знаменитый и богатый. Только вот про дочку и слышать не хочет. Обидно? Обидно. Согласился Семён. А потом вообще приключается эта история с болезнью и лекарством, которое вроде вылечить должно, а вместо этого убивает. Конечно, может быть, что и вправду несчастный случай, лекарство-то экспериментальное. Но спори на что хочешь. Девочка решила, что маму отравили специально. Спорить Семен не стал, пока у Веньки все логично вырисовывалось. Грязная история, куда ни копнее грязная. А небо над головой чистое, и прямо глаза от этой чистоты слепят, палит солнечным светом. Теперь дальше. Людочка из деревни Сматывается, некоторое время занимается проституцией, а потом вообще исчезает. Так. А с другой стороны, если припомнить вторую потерпевшую, то в её биографии имеется два заказных убийства, отца и матери. Причём отец знаменитый Режиссёр, первое совпадение, а потом и политик, и ещё одно. Полагаешь, Винька и договорить не дал. Да уверен. Она за заказами стояла, мстила и на панель пошла. Не столько ради денег, сколько ради нужных контактов. А сестрицу в живых оставила, чтоб та сполна жизнь не хлебнула. А когда не вышло, то Винька замолчал, выплюнул окурок. и раздавив ботинком заметил не выходит оно и правда концы с концами не вязались как там с заказными убийствами дело обстояло симён не знал материалы бы почитать биографии прояснить даты сопоставить тогда бы конечно можно было бы и выводы какие-то делать но одно понятно не могла людочка сестру если вторая покойница всё-таки сестрой ей доводилось убить а наш к этому времени сама трупом была Ну ладно, сдаваться Винька не собирался. Хорошо, тогда еще вопрос: куда медальон подевался? С солнцем и львом. Надо искать. Может, он и не причем, но искать надо. Семен согласился. Надо, значит, надо. В общем так. Раз все равно припёрлись, наведайся ко в дом. Конечно, осматривать его осматривали, но все равно пошуршать стоит. Мало ли, а вдруг. Венька потёр переносицу, а я я в управление, коллегами займусь и директрисой заодно. Всё, сестры, сестрички, подружки, господи, ну до чего всё запутанно, а? В кино мы так и не сходили. Более того, Костик изменился. Пойми, Басячка, дело серьёзное, дело ответственное. Он отводил взгляд, тёр руки, точно пытаясь соскоблить невидимую грязь. И я человек творческий, но обыватели формализм мировоззрения, необходимость соблюдения некоторых аспектов общественного бытия. О, вы, вы, никто из нас не свободен в своих желаниях. Никто не свободен. Он собирается уйти, и навсегда, на время. Я причиняю тебе страдания, но немного мужества, немного терпения. Скоро мы будем снимать новый фильм. Я позабочусь, басенка, чтобы ты получила роль страдания, терпения. Я терплю Костика. Мне стыдно за такую к нему неблагодарность, но его постоянное присутствие рядом раздражает. Он он совсем не такой, каким казался в начале. Он любит говорить много и долго о планах, о былых и будущих наградах, о том, как тяжело в сегодняшнем мире талантливому человеку. И о том, что за границей работников искусств ценят не то, что у нас. Рассказывая о Праге, Париже, Будапеште, Берлине, он говорит не о городах, а о себе. Он постоянно говорит о себе, и, наверное, имеет на это право, потому что Костя гений, признанный заслуженный народный лауреат и номинант рядом с его именем много слов, тяжёлых, гранитно-серо-торжественных и совершенно не подходящих к Костику. Не сердись, Басечка. Ну так будет лучше для нас обоих, сказал он на прощание, касаясь её холодными губами. Завтра я приду. У него в руках саквояж, вместительный и светлой кожи, перетянутый ремнями и украшенный разноцветными пятнами наклеями. Костик поднимает его двумя руками, тащит к двери, за которой его уже ждёт человек в чёрном пальто от Бориса Михайловича. Я снова подсматривала, хотя почти ничего и не видно. Две тени на площадке. Машина у подъезда, снег, тишина.